вышний Аллах сказал «Взвешивайте правильными весами». Но как долго надо жить, чтобы самому убедиться, что добро и зло положены на чаше весов по справедливости, а мудрость и глупость по разумению? Да и можно ли, не будучи поэтом или безумцем, найти для всего начала и конец? Называют, что... Вода! Вода! Кому нужна вода? Кому нужна вода? Эй, водонос! Да-да, слушаю добрый Дай человек! Дай-ка мне водичку! Эй, да. на здоровье! Эй! Спасибо! Ай, Жареные фисташки, колу а, фисташки, Какая хорошая водичка. На, держи. Спасибо, добрый человек, большое спасибо. Фисташки жареные, колу фисташки. Да фисташки. стой же, стой, стой! Был, а? Это было умный с нашей улицы. Дурак! Вечно с ним история. Деревенщины, чтоб вам пусто было. Подожди, подожди, подожди, тихо, тихо. Ты что, так и собираешься сидеть на дороге? Ты что? Давай руку, давай помогу. Давай, вставай, вставай. вставай. О, Ты знаешь, заставить человека заплакать трудно. Хотя существует тысячи причин и способов. А вот улыбку или смех вызвать это же просто. Всего один-два фокуса. Вот ты очень хорошо упал. Да? А на этом можно заработать большие деньги. А? Во дворце а? у султана. Деньги? Да. О, и много, много? Много, много. Идём, идём. Эй, посторонись, говорю! Эй, перелакс! Смотри, перелакс! Поехали! Ты слышала, шаджарат не твоего ли мужа малу на средине ищут, а? У -у -у. Да как это твой поганый язык Ты повернулся, такой сказать? Все знают, что мой муж давно умер. Умер? Да. А раз ищут. Может, и не умер, а? Давно я замечать стала, будто ходит к тебе кто-то. Не скажу, пожалуйста. Да ты знаешь, если бы ты... Я тебе покажу. Ты мне Ну, ну ей-богу, не понимаю, ну почему в нашем городе ищут? На Средин живет себе преспокойно в Акшехире, да. а небольшой такой городок в Турции. А, я согласен с тобой, что он турок, ну, вот, а, а, а он может, как мы, хотя все может быть, и и он грек, но что он похоронен давно, это самые последние новости, а если нет, то Аллах знает лучше. Да они да, да, не, не того ищут, не, не того, того. как не того? Я, а я веду торговлю с половиной мира, И знаю, им нужен на средин туси ну, Вот уж он! Это, Даже... это другой, так. это другой. Это Мавлан Насредин-Туси из Азербайджана. Ну, я, нет, это, я... нет, а я вас уверяю, что ищут сына Абдулы. А я... а, так, нет, так нет, останов... нет, остановитесь, нет, кого бы они не искали! Малу, Мавлана, Джаху, наконец! Но зачем он султану? Вот что я не понял. Зачем султану? Не понял, не понял. Слышал я, слышал я, Эфендин Аззадин ушел с купцами в Китай. Куда придется? Да. А кто кроме него может быть полезен султану? Никто? Никто. Нет, никто. Никто. А так одна половина города получит халаты за доносы на другую половину города. Да, так-то оно так, но, но халат из мерзкой ткани. Ах, достопочтенный офенди! Что это, я такого хорошего сделал? Или твоему отцу, что накликаешь на меня злой и называешь именем Насредина? А что? Хочешь, чтоб меня забрала стража? а сам оденешь халат. Да что ты? Не знаю я тебя, мой юноша, и знать не хочу. Да что... Не знаю и знать не хочу. Да что ж такое? И, и, и живу с тобой рядом двадцать лет. Да в самом деле я... Эй, эй, эй! Посторонись! Посторонись, Гаврюка! Посторонись, Гаврюка! Припоминаю я, припоминаю, что отец моего отца рассказывал, будто бы Когда он жил в Басри и вёл морскую торговлю, от Шираза и до Багдада было известно имя Насредина наравне с Синдбадом Морским. <реклама> а да-да, <реклама> помню, отец Кто рассказывал... Что... Заходите, заходите! Вам безмерно буду рад! Не пустой желудок говорите. Это это вредно. Как Зелёный виноград! Совет не в убыток! Как ты на это смотришь, философ? Как лучше подкрепиться вчера и сегодня, чем откладывать это на завтра! Так я смотрю на это! Ах, философ! Нет слов, нет слов! Ароматы достойные кухни самого мира У дверей не стойте, заходите. Угощу Харисой, захотите. Не бывает посетителей не в попадку. Даже, если он немножечко богат. <смех> <смех> <смех> <смех> эй, эй, мальчик! Слушаю, господин! Проводи почтенника следы, Не забудь наколоть лёд. Слушаю, господин, сейчас всё исполнил. <смех> Хозяин, да? сдаётся мне? что навстречу нам вышел Кадди. Недалеко, как вчера он за 10 баранов оправдал в суде злодея. Ваши правды, уважаемые. Как? Как правды? Хозяин? Хозяин, и такого негодяя ты угощаешь за свой счет? Да, да, уважаемые, и очень обильно. И страшный, Ибо чем он больше ест и пьет, тем скорее он может подавиться и избавить слабых и беззащитных от притеснений. Ух, вот <смех> <как он почитался, смех> <Gosh>, ответ! <смех> ответ, достойный самого насредина. Да-да-да. <смех> <смех> кстати, кстати кто-то хотел развлечь нас историей о нем. Ага, ну нет, ничего проще. Сейчас расскажу, сейчас ну, мы слушаем. Ага, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Однажды на Средина пригласили во дворец на богатый пир. Гости явились в самых роскошных одеждах. Пояса набраны из огромных жемчужин, золотые пряжки с драгоценными камнями, резные пиры Из слоновой кости пуговицы. А перстни, перстни на руках Сияли лучшими красками воды и неба, да. А рубины, айх, рубины это, да. Ну, и сосед Средина, Поглядывая на его, Такой скромный наряд, снисходительно так замечает. Что же так, великий мудрец, Всех уверяете, что в этом мире существует справедливость? Все тебя восхваляют за ум, ставят в пример, ну, как образец добродетели. Но ты же, ты же жалок и убог. А посмотри вокруг, посмотри, посмотри на меня. Я не совершил ни одного доброго дела, а богатства моих. Не сосчитать и за год, Оп! а добытый. Да что да. там? На что на насредин отвечает. Да, да. Ну -ка, ну -ка, ну -ка. Когда и я найду господина по себе, и я буду жить безбедно, и я буду одеваться не хуже других, и ездить смогу на породистом верблюде, Тогда и для меня будут открыты лавки, куда входить сегодня мне не по деньгам. Ты что? Ты что хочешь сказать, что наш эмир плохой господин? Подозрительно забеспокоился сосед Хаджи. На что Хаджа его успокоил. Для такого разбойника и грабителя, как ты, лучшего эмир. не найти. Yeah. На середину Такое позволить сказать мог только на серединь и Абу бу ну вас. Ну да, да, но нет, нет, нет. Это еще не конец истории. Один приятель Заметил, что Хаджа во дворец шел грустным, возвращается грустным, ну и стал приставать к нему с расспросами, чем, мол, насредин ты так расстроен. И получил ответ. А как, скажите, не печалится? Вот после похорон жены все утешали. И друзья, и соседи, не горюй, найдем тебе другую жену. Еще лучше, молодую, красивую, добрую. Да, а сегодня у меня сдохла лошадь. Сдохла лошадь. Так никто не пришел сказать, что да будет другую Пусть даже не лучше, чем была. Не лучше, чем была. Не лучше. Ой, ты перешел на анекдот. Нет, нет, нет. Но разве в жизни не так? Так, не так? Ты же у нас... Философ? А с философами не спорят. Да, не спорят. Уважаемые, вы вы рассказываете истории ваших предков и, и не ведаете, что вот вот этот дукан достал мне на деньги самого хаджи на А Когда а, а, а это был? Я уверен, что Я, был я тогда молод, молод, красив, красивый, да. красивый, красивый. влюблён в дочь богатого купца, ну, а, а сам, сам, разумеется, беден. случился огонь ну, и случился диспот. Диспот. <свист> Известные люди прибыли в город. Наш господин, первый визирь халифа, обещал открыть праздник. То что сами понимаете, какой, какой размах приготовили. Да, да, да, да. Объявлены да, были подарки и денежные суммы победителям. А я Я, кроме смерти, не ждал ничего. Бедняк, бедняк, зараженный любовью. Ну, как все так сложилось, не помню, но оказался я среди болельщиков состязаний. Ой, чего только не наслушался. Ну вот, остались все. Трое наимудрейших. Им задавался вопрос, они записывали ответ, а потом он зачитывался. И вот, помню, спросили, что заключает в себе все зло и добро одновременно? Да, и все трое ответили язык. Спросили их, какой огонь сжигает того, кто его разжёг. И они ответили, зависть. Тогда главный судья встал, взял толстую длинную верёвку, Отрубил от нее кусок и отрубленным концом воткнул в мышиную нору После чего спросил, где конец веревки этой И, и, и двое ответили правильно, нет его, отрубили Обоим было лет по сорок, но один был очень... очень красивым и статным мужчиной в роскошном халате, с богатыми украшениями, другой, ну, ну, ну, ну, даже, даже уроды. Да, и, и все время, нет-нет, закорючит руку, так, и, и, и подтешит себе спину. Ну да, и все же, все, конечно же, были на стороне красавца. А вот я сам, Не знаю, почему переживал за его противника. А судья, судья задает последний вопрос. Явно в надежде, что все должно быть в соответствии и лицо, и ум. А вопрос такой. Рассказать, как и с каких пор поняли они цену сказанного слова? Да, да, да. На победу, победу одержал мой, мой некрасавец. Ага. И имя его назвали неизвестных. Насреддин. Насада. Да, на да, да. а, на а вот что он ответил. Первое воспоминание, как я себя помню, было таким. Удобно лежу, надо мной глубокое светлое небо, изумрудная прохладная зелень, мягкий усыпляющий шелест листьев, спокойная большая птица на ветке дерева. И вдруг, почти над ухом, пронзительный голос осла Хи-ха! хи Все нарушилось! Меня не могли успокоить два дня. А вот воспоминания вдогонку первого. Дождь. кто-то страшно стонет в темноте оглушительный гром треск ослепительные молнии раздирают небо меня быстро несут прижимая к груди и голос матери самое ухо спокойное ласковый в раз делается легко и я Засыпаю у нее на руках С тех пор стал я Понимать цену сказанного слова да. да. Ну, дальше-то что, а? Дальше? дальше. А? Ну, слушайте Объявили все по правилам одарили по заслугам А он вдруг подходит ко мне Длинный, пощей такой оказался И просит, сделай добро Почеши мне спину между лопаток В караван-сарае, где ночую блохи Величиной с курицу Я растерялся и стал чесать ему спину И раз, и два А он поворачивается ко мне А на нас уже многие обращать внимание стали И говорит Не бывает ничего дороже Чем скорого исполнения желания И дает мне И дает мне все деньги да, все, все деньги И я вам скажу Истину, говорил он, они мне были дороже денег, которых стоили. Вот тогда-то я купил этот дом, а вскоре женился. Да. О, Аллах! О, Аллах! Эй, мальчик, о. мальчик, мальчик, неси, неси ковер для гостя. Несу, несу, хозяй. Ах, легок на помине, вот он идет, сам Ходжана Средина. Ходжа, ходжа. ходжа. Справедливость в этом мире, справедливость в нашем мире, полная у нас, царит. Нет, султанит. Нет, халифит. <свят> Нет, эмирит. Все ж царит. <свят> вот однажды, вот однажды, говорят, что где-то дважды одну голову срубили. Дважды? Прежды. Главное, что насовсем. Вы на чьей земле стоите, Вы на чьей земле сидите, Вы на чьей земле умрёте, Нет земли своей у вас. Справедливость в этом мире, Справедливость в этом мире, Справедливость в нашем мире, Полная у нас царит. Уважаемые, уважаемые, не знаете ли, зачем разыскивают на Вы присаживайтесь, присаживайтесь поближе. Садись, садись, садись. Не обращайте внимания на мой ветхий наряд. Вот подкреплюсь и пойду за обещанным халатом. Да, да, да, да. Что-то хотел спросить. вы знаете ответы на все вопросы? Я философ. И меня интересует, свободна ли воля человека или его поступки записаны от века, ну, ну, в небесных скрижалях. Ой, ой вы меня что? ударили. Ну что? Ну что? Ну Нет, дорогой философ, не свободна воля человека. Вот эти удары были записаны в тех самых скрижалях, Ещё до нашего рождения. По-моему, я даже не додал. А, да? нет, нет, нет. А? Какие веские аргументы ты получил, а? а? Это, да, целых два. Два, два. Оба не в мою пользу. А, вот, когда-то я много путешествовал. И в одном месте услышал такое. Однажды на средин, извините, но это о присутствующих А ничего, говори, говори. Остался дома с ребенком и, как умел, забавлял его, чтобы он не плакал. Так он сжал руку в кулак и спросил у малыша. «Обгадай, что у меня в руке?» Ребенок подумал и ответил «Корова». «Тогда Насредин рассердился!» да, «Я не играю, ты заметил, что я взял!» <связываю> <связываю> <связываю> «Я просто так сказал, — ответил ему сынишка, — «я ничего не видел!» «Нет, ты подсмотрел, — сказал Насредин, — «если бы не подглядывал, то не узнал бы. Да, и отец с сыном так поссорились, что, как мне рассказывали, два года после этого отец с ним не разговаривал. Хаджа. Да? Мне непонятно, зачем это придумали? Это не придумали. Это правда. Как, как же так? Ну, как? не будет подсматривать в другой раз. Да, это, ну, да, а, а, а, а, конечно, подсматривать нехорошо. Да, да, да, ца, ца, ты не унывай, не унывай. Вот наш друг-философ тебе все объяснит, что когда ты услышишь историю противоположную этой, а, противоположную, противоположную, то и она будет тоже правдой. <свес> <свес> ну что ж, мне пора, пора Боюсь, без халата останусь, да, мне прощай, пора ну, Прощай, прощай, ну, Насредин сердце наполнено тоскою Увидимся ли? Удачи, удачи тебе, Насредин Удачи! Удачи! Удивительный человек наш на Средине. Да, да, сколько объездил стран, сколько повидал всего, а! Да, везде люди, везде люди, а! Так-то оно так! Oh, о, ещё один идёт. Эй, стража, здравствуйте. А где здесь халаты дают? За халатом пришёл? Да. Значит, ты укажешь нам хаджу на середину? О, не сходя вот с этого места. Что-то я его не вижу. А меня? Тебя вижу. Так я есть хаджана средин Так что позволь пройти. Позвольте назад. Тихо, тихо, да что, тихо. Выходит, сам себя привел. <свят> ну и хитреец. Если бы не приметы, то могли бы и поверить. Правда, Солинь? Да, приметы расходятся. Но почему расходятся? Первая примета... Некрасив. Ну? Ну вот это совпадает, действительно некрасиво. Вот молодец, уже теплее. Вторая примета. Лет на средину неизвестно сколько. Вот это точная примета, совсем горячо. Значит, халат мой. Третья примета. Наслед. А что наслед? Хаджа на осле, дурья твоя башка. О, это хорошо, а то все могло быть наоборот. Но, но, а где твой осел? Что, украли или сам потерялся? Да. Откуда ты знаешь? Он все знает. Да, и я знаю, что твой осел назначен верховным Кадии в одном городе. Ты ему не докучай. Нет, нет, нет. что вы, быть нет. этого не может. Почему? Ну, мой осел простак. Он не способен обманывать людей и получать взятки. А ну, мотай отсюда да, пока я... цел. Осторожно, осторожно. Ну, отсюда, ну да, ну зав, отсюда, да, так же переломаете копья мою спину. Дуга, ну, осторожно, ну эй, перестань. Там, эй, гоните всех прочь, гоните. Устроили тут... Стоян послов. О, сам начальник стражи. догоним тут одного, начальник. За халатом пришел. Халатом? Халаты кончились. Полки остались. все гоните, гоните вон. Нам стало известно, что Хаджуна средина. Съели львы. Гоните всех прочь. Всех вон отсюда, вон. А, хорошо. Если меня съели львы, то осел должен остаться. А где осел? Кто-то спрашивает меня. Ой, ты! Ты что здесь делаешь? Просто хожу. Это так прекрасно просто ходить. Ой, ой! Истинно все в руках Аллаха. Скажи, незнакомец, свое имя, чтобы я завещал его детям своих детей. Насредин мое имя, Ай. Ходжа Насредин. А ты, стало быть, воспользовался советом а -а -а -а. и теперь <с падаешь перед самим султаном, да? раньше я ходил и очень редко падал. А теперь... Я так редко хожу. Во дворце смеются и сыпят в мои карманы золота Дважды я набил себе шишки по 5 динар. Разбил нос за 10 динар. Ты смотри. А за удар пониже спины получил, ай-яй-яй-яй, двадцать динар. Двадцать динар. Слушай, ты бы ай. подвязал под халат подушку, а? Ай. Как же я не подумал, как же я не подумал, Ох, отец, мой отец. Он твердил мне, если ты встретишь человека умнее себя, не стыдись принять его совет. Эй, стража, где этот идиот? Падающий человек? Когда он? Ты мой друг, Хаджа, до конца жизни, до конца жизни, Хаджа, возьми. Возьми, пожалуйста, моего осла. Вон он стоит, где я его утром привязал. Если ты не хочешь упасть навсегда, то поспеши во дворец. У султана гости. А, лечу, лечу. Хаджа, Хаджа, я тебе тоже дам совет. Проси у Аллаха милость. Проси. Проси. Ибо кто не любит, кто не любит, чтобы его просили? Ну, да. Прощай, прощай, хаджа. Прощай прощай, прощай, прощай, прощай. Что же получается? Бьешь осла, смеешься над глупостью, они твои самые верные слуги. Так-то, ослик. Ну, пойдем. пойдем ну пойдем пойдем я тебя накормлю напою да и отправимся в путь узнаем что есть хорошего и плохого на земле и возможно ли отделить глупость от мудрости я это иди Обитатель шатра, Время вьючить шатер. Ведь глава каравана скатал свой ковер, Загремел барабан, и верблюды встают, И погонщики гасят ненужный костер. Близко время молитвы, И солнце с луной На одной высоте замечает мой взор, Но восходит луна, солнце клонится вниз, За грядой вавилонских скрывается гор, И расходятся чаши весов золотых, Разрешается света и сумрака спор. Спросили Хаджуна средина: Записаны ли в небесных скрижалях судьбы людей? Прошло больше ста лет. Ничего не изменилось. Богатый притеснял бедного, Сильный побеждал слабого, Одна династия подменяла другую. Кто-то признавал над собой власть, кто-то не признавал. Интриги, сражения, убийства. Время это пестрит именами властителей и претендентов на трон. Историки отмечают объединение иранских земель уже во времена правления Тимура. Так он захватил северные районы Ирана, Армению, Багдад, много других городов и возвратился в Самарканд. Если глаза лгут, то прикажи выжечь их, ибо они видели, как губы Тимура сделали вот так. Береги глаза свои, можешь рассказывать. Отвлечемся после удачной охоты. О, повелитель, выслушай первого советника без гнева. Эй! Эй! Всем вперёд! На средине? На средине? Был такой. Мой дед рассказывал. Доносят, что хаджа зачистил в Самарканд и привичаем ремесленным людям. Самозванец. А где живет? С его слов, о, великий Тимур, он живет, где нет налогосборщиков и беков, где нет Тимура. Наглец. О, повелитель, выслушай первого советника без гнева. На базаре ходили разговоры, что на севере, после твоих походов, свирепствовала чума. Но как воссел ты на трон в Самарканде, в государстве нет мора, так и здесь Аджана Среддин добавил, что у Аллаха хватило ума не посылать Самарканду два несчастья. Довольно! Поезжай, я догоню. Слушаю, великий Тимур. А это что? Ж... На отдых устроились, на моей земле разлеглись. Я им разъясню. Но! Но! На среде в тени и просто дышать, а? Посмотри, посмотри на птиц, что выделывают в небе. Да, ах, птиц А люди, что им еще надо? Зачем воюют? Хотя... И я не прекращаю воевать с глупостью, жадностью. А война... Да. Знаешь, я мальчишкой был, когда увидел, как штурмуют город. И те, кто был в городе, и те, кто хотел туда войти, и те, и другие называли Бога своим отцом. Ах, люди. Воевать с глупостью. Да. Врагов много, много. А за кого ты воюешь на свете? И за что? За человека, который в нас прячется. Вот смотри, ты бедняк. Но ведь твой труд помогает вырастить хлеб, без которого и правитель, и все его сильные войны – ничто. Вот так-то. Так-то. Мы зерно не сказали, какое оно, посадили, оставив покоя. Прорастет пусть само, ведь оно здесь одно. Может вырасти нечто иное, Мы зерну не сказали, какое оно. Ну а выросло точно такое, Что привез караван из далеких тех стран, Так что в малом сокрыто большое. Все зависит, какое посеешь зерно, От добра, доброта, будь спокоен. посеешь ты зло, так и вырастет зло. Дело жизнь нам прожить непростое. Эх. Груститься тебе? Нет, нет, живу долго. А сколько тебе? Сколько. 40 лет. Ну, ха, ха, ха, я же тебя лет, лет 10 знаю, и тебе все 40 Ну, если честный человек однажды что-то сказал, он должен держать свое слово. Тум! Тум! Эй, чей осел? Осел? Осел мой. А вот этот вьюг огурцов я везу в подарок а, Тимуру. А что такая забота? Ну, до сих пор я думал, что на свете один я глупец. А теперь вижу, что нашелся еще глупее меня. Осторожнее, насредин. Не нравится мне этот всадник. Не за того себя выдает. Уйми язык, уйми язык. С чего ты взял, что я глупец? Ну, как чего? Надо было тебе столько прожить и до сих пор не знать меня. Я же худжа на среде. <как> и мне надо заботиться о таких людях, как Тимур. <как> Но ты же везешь Тимуру огурцы. Ну, да. Так ведь мало еще у кого поспелить, понимаешь? А с легкой руки... И подарок получить легче. А ты уверен, что отдарят тебя? Уверен. Ну, во-первых, я слышал. Знаешь, он, говорят, человек недалекий. <зывай> Похвали его немного или оседлай, как осла. Все равно не поймет. Посмотри, как он сжимает плеть. Это привычка сильных мира. Ну, а во-вторых, почему бы ему и не одарить меня? Раздает джон он не отцовское. А народные? И какой же ты ждешь от Тимура подарок? Ну, это как повезет. Ты знаешь, думаю попросить, ну, так, монет 50 100 У тебя аппетит. Да. Не даст он столько? Ну, и пусть не даст. Я соглашусь и на 30. И этого много. Но ну, много. Ну тогда 10-15, ну, знаешь, смарживые овцы, хоть шерсти клок. А если ничего не даст? Эх, ничего не даст. Ну что ж. Отрежу у моего осла хвост и положу на могилу предков Тимура. Посмотрим, переживёшь ли своего осла, котяй Но! Но! Бедное животное. Весь гнев свой выместил на его боках. А донесет? О, о, тогда тогда не сносить головы. Хорошо, если и забьет. Давай, давай скорее собираться. А, давай, давай. Ах, времена, помню, можно было выбирать или 20 палок, или халат из мерзкой ткани. ах Какие халаты, какие халаты? На средине. Только, только чудо спасет нас. Чудо, чудо для простаков. Знаешь, некто, отрицавший чудеса, говорил, что единственным чудом является исправление дурной черты характера. Вот это чудо! Баба! Насредин? О, -о, о Хасан! Да Хаджа. продлит Аллах твое благополучие! Ах ты, Хасан! Ну, как ты узнал меня? Хаджа, очень трудно. После того, как ты объездил полмира в поисках лекарств, чтобы похорошеть, тебя не узнать? да Если бы нашлось такое средство... Ах, хотя... Хасан! Ну что, Самарканд? Самарканд? великому Тимуру подарок везем. Ты все всегда знаешь. Так угадай, какой. Эй, эй, эй, пошел не останавливай до города! Ну, знаешь, Хасан... Ведь отгадать нетрудно. А если ошибешься? Ну, проигравший исполняет желание. Договорились. Договорились. Договорились. Так, что это? Раз нет у каравана серьезной охраны, Везете не золото, ни драгоценные камни, ни наложницу. Это и дураку ясно. Да, а едете вы довольные и веселые, значит, подарок легко достался. И здесь много ума не надо. Ага, может, Тимур заболел? Нет, нет. Да и врача хорошего достать трудно, потом кто осмелится. Не угадаешь на среде им, не, не угадаешь. Угадаю, да, так, так, так. Так что же нужно Тимуру, что же нужно? Золото награбил много, земель покорил, что хватит, лизоблюды обласканы, завистники под рукой. Чего таким людям не достает? Что не дает им покоя, а? Одна единственная мысль. А долго ли такое счастье? Ну, вот и отгадка. Вы везете астролога, а? Правильно? Вот это да! Вот это! Я-то ты знал! Конечно, знал. Быть не может, что не знал. не нет, нет, не знал. ты вот знал вот. Пока не подумал, не знал. А откуда известно, что легко достался? Успокойся, Хасан, успокойся. Пусть на огонь твоего недоверия прольется вода. А легко достался, вот почему. Ну-ну. Если народ угнетен... Тут как тут появляются всякие прорицатели, астрологи, пророки. Ведь далеко ходить не надо. Правителю предскажут бессмертие, а народ попросит потерпеть. Мол, скоро-скоро. Вот это хаджа. <смех> вот это хаджа. Я бы с твоим умом... А что ты с моим умом? Ничего, кроме исполнения желаний, не заработал бы. Вот и городские ворота. Ну, я с вами Кто бы знал, как я мечтаю попасть в баню. Хасан, я тебя найду, только отвезу огурцы во дворец. Ищи меня в квартале Медника, хорошо, Хасан? Задерживай! Не задерживай, тебе говорят! Ну, я тебе, я тебе точно скажу! Хочешь нажить состояние, поступай на государственную службу! Потерять. А, а голову потерять? Нет, нет, нет, если нет, нет, если нет. есть, Стоять. что терять? О, нет, дорогу, дорогу! Да. Дайте дорогу, ну! Вода, вода! Кому воды? Вода! Дяденька, дяденька, дай огурчик! Держи, дорогой, держи! Спасибо, дяденька, спасибо! Дорогой, пропусти меня! Во дворец надо, пропусти! Стой, стой! ну стой, тебе говорят! Не останавливай! На да, во дворец! Тише ты, тише! Спожи. Тише! Проезжайте, любезный! Ай, спасибо, дорогой, спасибо! А ослика можете оставить вон там! хорошо, спасибо. Эй, люди, Прошу. проводите к Тимуру с дарами, да, да. слушаем, господин. Господи, господи. Сейчас ты за все получишь. А, не нравится мне эта обходительность. Проходи, проходи, проходи. Здоровья и долгих лет жизни, О, великий воин Тимур! Кто там? О, великий... В самый темный угол забрался. Почему, может, глаза болят? Так что у тебя? Огурцы? Да, огурцы, о, великий Тимур! Что же ты за них хочешь? А что я могу ходить? Да вы мне монет 50, 100. Нет, слишком много. Ну если много, то пусть будет 30. Тоже много. Ай, а? Я же утром с ним разговаривал. Это Тимур. Ай, ходжа. Да да не подавать виду. Подойди. Хорошо. Подойди, Хорошо, блин, да? великий Тимур, я согласен. И на 10 монет. А -а -а. Подойди. Узнал? Так что за огурцы ничего не получишь. Великий государь, я же хоть же на Средин, я уже сказал, и от своих слов не отрекаюсь. Если не дашь ничего, то ну, мой осёл стоит во дворе, и хвост при нём. На средин самозванец! Стража! Слушаем, великий государь! Слушаем, великий государь! Государ... Повесить этого негодяя! По подождите, подождите! А последнее желание перед смертью? А, последнее желание? Исполню. О, повелитель! Я боюсь щекотки и очень прошу повесить меня не за шею, а за пояс. Не пойму, дурак ты или умный, но на этот раз тебе не удастся уйти безнаказанно. Докажи мне, что ты и есть харджана среди Ну? Ну? Что же ты замолчал? Ну! Ой, а, ой. Ай, ай. Ай. Ай. Ай. Пока прилетишь повелителю мира, Обобьёшь все лестницы и двери, ай! и чьи ноги. О, великий Тимур, ой-яй-яй, да это я всё время падаю, ой-яй-яй. О, насреди, насреди, насреди, ой-яй-яй. Позволь обнять насреди. А, вот не думал. А ты, глупец, уверен, что перед тобой насреди? Этот? Да. Да как же мне не знать учителя? Он дал мне ключ к богатству. Какой ключ? А такой. Не прятать свою глупость, а прятать остатки ума. А как давно? Ты его знаешь. А, как давно. О, очень, очень давно. О, повелитель, выслушай первого советника без гнева. Разве можно принимать свидетельство дурака за истину? Мои воины убивали людей, жгли храмы. стирались лица земли города. Но расправиться с глупостью каким оружием? А скольких ученых и философов пережил этот глупец? Я принимаю его свидетельство. Ой, ой, ой. Вот так. Думаешь, что живешь своим умом. А глянь, пользуешься чужой глупостью. Оставьте меня! Слушай, слушай. Эх, справедливость в этом мире, справедливость в этом мире... Насредина! Не отпускать! Слушай, слушай, суши. Суши. Накормить! Слушай, а ты, глупец, а, останься! А, а я? Ой, это великая честь. Если ты еще раз посмеешь упасть... Но, но за это никто не платит. Я заплачу ударом меча. Эй, слуги! Музыкантов! Музыкантов! Музыкантов! О, повелитель! Выслушай советника без гнева. Прибыл астролог. Спроси его. Сколько лет мне осталось жить? Да предупреди, всех, кто называл малый срок, казнили, а посулившего сто лет отправили за ними же. Может, пригласить на Средина, раз он все знает? А ты мудр, зови. Прорицателя Тимуру, правицателя к Тимуру, на средина к Тимуру, на средина к <реслужен> <реслужен> А это что за <реслужен> О, Оповелителей это астролы! Я задал ему вопрос. В ответ у него отвалилась челюсть и что-то случилось с глазами. Не знаю, что случилось с глазами, но ноги у него разъезжаются. <свят> Насреди! Да, великий Тимур. Что происходит с прорицателем? Да ничего такого. Просто пришло время ему задуматься. А что ты скажешь? Сколько мне осталось жить в О, великий Тимур, как раз вчера я наблюдал сочетание звезд и движения планет своих и твоих. Ты умрешь, всемогущий, ровно через день после того, как умру я. Да. Пусть первый советник, что предложил задать этот вопрос тебе, заплатит 100 золотых, что я обещал за огурцы. Спасибо тебе, великий Тимур, спасибо, что поделил по-людски. Это как? Ну, по-божески, это когда одному много, а другому ничего или очень мало. И так все живут. А вот по-людски это когда поровну. Вот ты обещал 100 монет в мой левый карман, да? А чтобы было поровну, Надо ведь 100 монет и в мой правый карман. А как, сам делишь? Я делю по справедливости. <как> ведь, наверное, если астролог за хороший ответ получил бы 200 золотых. Откуда а? твоя дерзость так говорить с великим Тимуром? А, Тимур велик, а мы ничтожны. И во времена дедов говорили... А теперь я убедился, что ты народный заступник. Нет, нет, ошибается И те, кто так говорил, и ты, о, великий из великих, ошиблись вы все. А я, нет, не я народный заступник. Это народ мой заступник. Там, где я не был, я был. То, что я не успел сказать, я сказал, То, что я не успел сделать, я сделал. И жизнь эту долгую дал мне тоже народ. И отнять ее не в силах никто. Что это? Музыканты, по твоему велению, о великий Тимур, Прекратить! Прекратить! Прекратить оставьте меня одного. Идиот, ты. Слушайся, скажи Сейчас начнется уходите, такой идёт. Все, идём. А ты знаешь, Харжа? Я ведь поверил, что тебя съели львы. Да. да, да, да. Я ведь мальчишек во дворец послал с этой сказкой и для убедительности и осла отдал. А зачем? Ты знаешь, я был в гостях у султана, ну и поспорили, что на тысячу ослов обязательно приходится один умный. И во дворце оказалось ровно тысяча двуногих ослов. И вот мне задают вопрос, кто же из них умный? Султан, а может быть, первый визирь, а может быть, второй, или, может быть, я считаю таковым себя. А я и говорю, что умных вот со всего государства султан сегодня собрал во дворец. Обо мне забыл, вот я и пришел. Ну, султан был любитель посмеяться, посмеялся. А вот на следующий день стали меня разыскивать. А мне, знаешь, что-то не понравилась его кухня. Понимаешь, очень острая приправа, к мясным блюдам. А -а -а. А? Хаджа, да. а я тогда еще подумал, как же это я подарил тебе осла, если тебя съели. Ты знаешь, Хаджа, мне этот вопрос покоя не давал. Иногда проснулся... Ну, некогда мне, некогда. Прощай. А может а -а -а. быть, не знаю, может быть, до свидания. А ну, прощай. Прощай. Прощай на средин. Прощай. А всё-таки, почему его не съели львы? Если ты не продан в рабство, если ты не продан в рабство, если в рабство не пошёл ты, ты свободный или нет? Где найти, вопрос мне главный? Где найти вопрос мне главный? Я ищу вопрос свой главный, чтобы ответить. тиня. Ну, рассказывай, что дальше? Что дальше? Давай. А было мне 12, когда на середин портняжничал на нашей улице. И вот как-то занемок он животом. И только собрался закрыть лавку. Откуда не возьмись, новый заказчик. Шеи, говорит он хадже Одежду богатую, да быстро шей. И чтобы по мерке все, через день приду, Не понравится, пеняй на себя. А понравится, одарю щедро. И отчитывает задаток тысячу монет. Тысячу монет. Тысячу монет. На средину любопытства взяло. Что это может быть? Он и спросил. А заказчик чудно так отвечает. Мои имена и судьба, и удача, а к тебе пришел глупостью. <глупость> Но тут тут так Хадже приспичило. ни слова не говоря на двор, только и успел штаны снять. Да, да, да, да, да, да, да, да. Да. А когда в лавку вернулся, никого. никого. Туда, да, сюда, да. только тысяча золотых осталось. А, Самое интересное начинается. Не снял он мерку-то с глупости? Как? Да как же так? Ну, как ну, же как снял да. Слушайте, На следующее утро отправился Хаджа на базар и на все деньги накупил лучших тканей. Привез к себе и давай резать. К вечеру каждый на улице знал, что без мерки кроит Хаджа одежду. И как новый день занялся, полная лавка народа набилась. Кому халат шить, кто за готовым платьем пришел, а кто просто так. Ну, ну, ну, а, а глупость-то, глупость-то, да в том-то и дело, что сами ждем. А в лавке полно лоскутов и на ларях лежат, и на крючих висят, и на ковре горой. Большие, малые, узкие, широкие, ух, ну вот и тот пришел. Что ты ещё задатка оставил? Ой, никогда не забуду его голос. Готово ли моё платье? На, мы притихли, она средин спокойно, так вежливо отвечает. Не хватило на одежду задатка, уважаемый. Едва на часть пояса набралось. Вот его и раскроил. Ох, что тут началось! На улице потемнело, это никогда не забуду его голос, кричит, «Посмотри, одного лоскута на платье хватило бы!» А наш хаджа говорит, «Да и меньшего лоскута хватить может, так это для счастья. Оно больше самого человека не бывает. А вот для глупостей, я так прикинул, на всем базаре ткани не хватит что-нибудь». да останется неприкрытым Ай, а я слышал что его мала зовут не мала а э, как бы ни звали ведь ни на одном языке люди говорят могут и перепутать имя но человека не перепутаешь Ой, Да, Хасан, а ты его спрашивал, в чем счастье, а? Спрашивал, да, спрашивал, а? Спрашивал. Что? Он ответил мне так. Кто не пожалел человека, тому никогда не понять цену глотка воды чистого дыхания садов и полей. А последнее и есть людское счастье. Oh, my God.